Что почитать? Бочаров, «Форма плана», «Некоторые вопросы поэтики Пушкина», «Вопросы литературы», 1967 год, номер 12. Бродский, Евгений Онегин, роман Пушкина, 5-е издание, Москва, 1964 год. Лотман, роман Пушкина, Евгений Онегин, «Вводные лекции в изучении текста». Лотман, Пушкин, «Биография писателя», «Статья и заметки». 1960-1990 годы. Евгения Негин комментарий. Санкт-Петербург, 1995 год. Флотман. Комментарии к роману Пушкина Евгения Негин. Любое издание. Набоков. Комментарии к роману Пушкина Евгения Негин. Санкт-Петербург, 1998 год. Тинянов о композиции Евгения Негина. Тинянов. Поэтика истории литературы. Кино. Москва, 1977 год.